Глава 29. Без зрителей. Какой интерес? Матвей тщательно готовился к походу в клуб Скорпион. Феофания хотела сначала поговорить с этим таинственным человеком, но кто знает, какие опасности могут их там подстерегать. В последнее время Матвей столько раз сталкивался с прихвостнями клуба Калиостра, и стычки становились все яростнее, так что теперь он постоянно был начеку. По слухам, Скорпион был очень сильным и влиятельным типом, куда опаснее, чем все те, с кем им уже приходилось встречаться. Эфаня очень волновалась, и её волнение передалось ему. Неизвестно, какой прием их ждет». Что если он не захочет им помогать или того хуже, решит избавиться от ненужных свидетелей? Ведь даже Феофания не сможет их защитить от него, тем более что она была все еще слаба, хотя и старалась не показывать этого. Скорпионаны, слушайте вас не станет, сказала она Матвею, когда он сам вызвался встретиться с незнакомцем. Меня он знает, и то я сомневаюсь в его желании помочь. Насколько я помню, он очень непростой человек. Они договорились встретиться у входа в клуб в десять часов вечера, и сейчас Матвей подбирал подходящее оружие. Так, на всякий случай. Юноша натянул на руки перчатки и достал из сумки короткий меч. Клинок был очень прочным, а из-за небольшой длины его легко было спрятать под верхней одеждой. Он протёр меч мягкой тканью и вложил в ножны, прикрепленные к кремням, крест-накрест перепоясывающих его торс. Затем надел удлиненную куртку, прикрывшую шнуры, и подошел к зеркалу старого трильяжа, стоявшему в дальней части чердака. Глядя в зеркало, Матвей попробовал выхватить меч. Все получилось быстро и ловко, и юноша остался доволен результатом. Еще раз глянув на себя в зеркало, он пригладил взлохмаченные волосы. До выхода оставалось десять минут. Матвей обулся и спустился в гостиную. Марина и Сима сидели на диване перед телевизором и мило о чем то болтали. Когда он вошел, девушки тут же замолкли. Перемывайте мне косточки?" усмехнувшись, спросил Матвей. О, Боже!" воскликнула Сима. — "Он экстрасенс, Колдун! Надо же, чего на костре. Мы просто говорили с сестрой," улыбнулась в ответ Марина. "Иногда приятно пообщаться с родственным человеком. Не знаю, у меня никогда не было сестер. — Если хочешь, Могу подарить тебе свою, вдруг предложила Марина. «Все равно от нее одни только неприятности. Вот тебе раз, возмутилась Сима. И за что мне такое? За то, что хочу тем вечером вытащить тебя из дома? Матвей только теперь заметил, что Серафима была в красивом коротком платье и высоких сапогах. Видеть ее в подобном наряде, а не в кожаной куртке и брюках, было довольно непривычно. Зато Марина была в своих привычных узких джинсах и укороченной курточке. Собирайтесь на прогулку?" спросил Матвей. "Как раз обдумываем разные варианты", ответила Марина. В этот момент открылась входная дверь, и в дом вошел Геннадий Михайлович. Матвей уже знал, что отец Марины работает на телевидении и часто задерживается в телекомпании допоздна. А еще он понял, что Геннадий Михайлович очень приятный в общении человек и постоянно шутит, даже когда у него на душе кошки скребут. Его недавно оставила жена, но он всем своим видом показывал, что его это уже не волнует. Хотя на деле все, конечно, обстояло иначе. Слишком грустный взгляд время от времени он бросал на фотографии, висевшие на стене гостиной. До сих пор Матвею здорово везло. Отец Марина даже не подозревал, что он живет в их доме. Они иногда пересекались в кухне. На Матвее Марина всегда делали вид, что только что пришли. Вот и сейчас Геннадий Михайлович скинул пуховик, быстро поздоровался и направился в свою комнату. "Куда-то уходите?" крикнул он, переодеваясь. "Да, хотим прогуляться", ответила Марина. "Гляди, чтоб Симка не увела у тебя парня". "Он не мой парень!" крикнула в ответ девушка. "Это ненадолго", рассмеялся отец. "А Симка своего не упустит". Вы нарываетесь на неприятности, Геннадий Михайлович, строго сказал Серафима. Мы с вами еще поговорим на эту тему без свидетелей. Какой кошмар, ответил тот. Я весь встрепещу. А пока вы не ушли, разогрейте мне ужин, я голоден как волк. Хорошо, пап, ответила Марина. А мне уже пора идти, тихо сказал Матвей. И куда это мы намыливаемся, на ночь глядя, — поинтересовалась Сима. Нетложенные дела, улыбнулся парень. А Маринку не ней хочет взять? Может, с тобой она побежит с большим удовольствием, чем со мной? Марину удивился Матвей. Не слушай ее!» — сказала девушка, отправляясь в кухню. Она несет всякую чушь, как обычно, впрочем. Да ладно, рассмеялась Серафима. Она дождалась, когда Марина скроется за дверью и заговорщицки подмигнула Матвею. внутренний голос говорит мне, что она в тебя втрескалась. Это не внутренний голос, произнес Геннадий Михайлович, спускаясь по лестнице. Это я. Только вам нужно еще школу закончить, так что вы уж по со своей любовью. Любовью? Да у меня и в мыслях такого не было. Переполошился Матвей. Матвеем. А ты хорошо, кивнул отец Марина и скрылся в кухне. Сима приблизилась к Матвею и тихо сказала: "Я просто хочу, чтобы ты знал кое-что о Маринке. Она ведь на самом деле влюбилась в тебя и сильно переживает из-за этого". Что? Удивился Матвей. она знает, что у тебя есть девушка, некая Екатерина. Вот и держит все при себе. Но мне нет ни с чем молчать, поэтому я и хочу, чтобы ты был в курсе. Давай уж разбирайся со своими чувствами. Если любишь Катерину, тогда оставь Маринку в покое, чтобы она поскорее забыла тебя. Если она тебе интересна, то обрати внимание на ее чувства. Что что этого Матвей никак не ожидал. Правда, время от времени он ловил на себе странные взгляды девушки, но никогда не придавал им значения. А тут вдруг такое. Я и подумать не мог, произнес ошеломленный Матвей. Я думал, мы с ней просто друзья, что ей просто нравится со мной общаться. Ну и балован же ты, парень, усмехнулась Серафима, Спасибо за откровенность. — Прости, если была груба, но я всегда говорю то, что думаю. Похоже, это у вас семейная черта. Разве можно не заметить такое? Она же глаз с тебя не сводит. В гостиную вернулся Марина, и Сима тут же изобразила на лице улыбку до ушей. "О чем воркуете?" поинтересовалась девушка. "Решил поразвелеться, она с собой не берет. Вот ведь поросенок!» в открыл рот, чтобы ответить. Но тут в дверь громко постучали. Кто бы это мог быть? Нахмурилась Марина: "Мы никого не ждем». Она пошла открывать. Матвей направился за ней, на ходу на всякий случай сунул руку под куртку и сжал рукоять меча. «Подумай над моими словами", шепнула ему Сима. Он молча кивнул. Парень не знал, как на это реагировать. Марина ведь никогда не говорила с ним об этом. не проявляла своих чувств. Как теперь ему вести себя с ней? Она ведь неплохая девчонка, он вовсе не хотел ее как-то обидеть, но в то же время не мог и ответить ей взаимностью. Матвей решил по возвращении из клуба Скорпион серьезно поговорить с ней и прояснить ситуацию. Главное подобрать нужные слова. Здесь потребуется особая деликатность. Марина открыла дверь, в прихожую вошла Ирина Клепцова. В черно белом пуховике она напоминала большого пингвина. В руках она держала бумажный пакет. Привет. Пришла вернуть тебе книгу, сказала она Марине. О, и это про фурсетку здесь, заметила она Симону. Так и ненадолго. Ты уже уходишь? это адресовалось Матвею, который как раз и направился к двери. Мне пора. кивнул он. Подожди, я тебя провожу, сказала Марина. Она пошла за ним следом, а Ирина и Сима обменялись друг с другом недовольными взглядами. "Ну что?" начала Серафима. «Еще одно слово, и я запру тебя в сортире", пообещала Крупцова. Сима сошёлся за лучшее умолкнуть. Матвей и Марина вышли на крыльцо дома, и девушка прикрыла за собой дверь. "Твой поход в клуб Скорпион это опасно", тихо спросила она. Мы идем в логову человека, владеющего черной магией, бывшего члена клуба Клеостра, по совместительству он еще и главарь банды преступников. "Думаю, это будет опасно", сказал Матвей. "Будь осторожен", прошептала Марина, затем привстала на цыпочки и нежно поцеловала его в щеку. Матвей, удивленно на нее взглянул, девушка смущенно отвернулась и толкнула дверь. "Буду", пообещал он и зашагал в коридоре. Марина Долго смотрела ему вслед, затем тяжело вздохнула и вернулась в дом. Сима и Ирина сидели за кухонным столом и глядели друг на друга, как кандидаты в президенты перед началом политических дебатов. Между ними с невозмутимым видом сидел и поглощал свой ужин Геннадий Михайлович вы еще не поубивали друг друга?" спросила Марина. "Нет, решили дождаться тебя", ответила Сима. "Без зрителей какой интерес?" "Матвей уже ушел?» — удивленно спросил отец. "А решил поберечь свои нервы", ответила Ирина. "Так он проводит время куда интереснее, чем вы", рассмеялся Геннадий Михайлович. "И то верно", сказала Сима. "Почему мы до сих пор дома? Нам давно следовало свалить". "Эй, Ирина", спросила Марина. "Неудобно как-то получается. Пусть идет с нами или отправляется домой?" Чего тут неудобного-то? Даже не знаю", задумалась Клепцова. Ты такие радужные перспективы нарисовала, прямо не знаю, что и выбрать. Если не пойдешь, ничего не обидимся. Просто я не хотела обидеть тебя, повернулась к Несиме. Да неужели? Мы ведь сейчас нарядимся и накрасимся, а ты выглядишь так, будто только что свалилась с грузовика с картошкой. На нашем фоне будешь смотреться очень непрезентабельно». Чего? разъярилась Ирина. Да я сейчас бегу домой, переоденусь, и мы же посмотрим, кто из нас будет выглядеть лучше. «Некоторым это просто не дано налилась Серафима. Если вы будете грызться весь вечер, как кошка с собакой, я с вами вообще никуда не пойду, сказала Марина. Так что либо завязывайте с этим, либо топайте отсюда обе. Я неплохо время и дом проведу. Буду ждать, когда Матвей вернется, чтобы узнать от него последние новости. Да ладно тебе, миролюбиво сказала Серафима. Мажь просто шутим. Верно, Клепцова. Ага, кивнула Ирина. Ты такая шутница, обхохочешься». Собирайтесь, девчонки, скомандовала Серафима. Я покажу вам такое место, где вы еще никогда не были. Вы надолго запомните этот вечер. Только к 12:00, чтобы была дома, предупредил Геннадий Михайлович. «Иначе ты действительно, надолго запомнишь этот вечерок". Марина подошла к отцу и с улыбкой чмокнула его в сидеющую макушку. "А, кстати, вспомнила вдруг, Сима, В какой клуб отправился Матвей?" Он называется Скорпион, ответила Ирина. Геннадий Михайлович вдруг поперхнулся и громко закашлялся. "Куда?" неожиданно разволновался он. "Скорпион? Неужели?" загадочно улыбнулась Серафима. "О, вот так новости."